Глава 25. Приезд баронета Кларка с ультиматумом от регента Винора застал Королевский совет Тарка врасплох. «Нет, все в плаве и знали, что идет война, что регулярная армия и наемники Тарка разгромлены, что полки и врага движутся к столице невиданно быстрыми темпами, голуби приносили известие о падении или сдаче таркских твердынь одна за другой» что часть владетелей испугалась и отказала столице в помощи, а часть вовсе предала, переметнувшись на сторону Сфорцевского чудовища, что спешно набранные полки, ополчения совершенно не обучены, что количество дезертиров растет день ото дня, и остановить этот поток не могут даже самые показательно жестокие казни. Но все это оказалось как-то в стороне звучало и воспринималось фоном главных событий – смерти короля и исчезновения наследницы. Других детей у Плавия Второго не было. Единственного младшего брата он казнил через декаду после своей коронации, двоюродную сестру выдал замуж за одного из диких варварских князей лесных княжеств, и что с ней сейчас живали, никто даже не слышал, а внуками жаза короля так и не осчастливило». Если бы не приближение к стенам плавия войск Олега, то сейчас уже наверняка бы началась борьба за вакантное место правителя. Но в сложившихся обстоятельствах очереди из желающих не наблюдалось. Собрать большой королевский совет при таких условиях было нереально. Владетели, входившие в его состав, В большинстве своем сейчас находились в своих вотчинах и в столицу не спешили по разным причинам. Поэтому все вопросы сейчас решались малым советом, который к настоящему времени остался без реальных рычагов управления. Связи с большинством провинций были потеряны, чиновничество было дезорганизовано и не понимало, кого слушать. Не доверяя абсолютно никому даже в ближайшем окружении – Плавий II держал все бразды правления в своих старческих, но крепких руках, а не успевшая после его смерти взять управление на себя принцесса исчезла. Министр двора и маршал королевства, которые, по идее, должны были взвалить на свои плечи бремя королевских обязанностей, Этого не делали по причине полной безинициативности. Старый шакал не терпел рядом с собой слишком умных, не говоря уж о строптивых или имеющих собственные мнения и способных принимать самостоятельные решения. Не только эти два высших должностных лица королевства, но и те, что рангом поменьше, умели работать только в стиле чего изволите. Все ждали команд, а их не было. То, что Олег наблюдал всю последнюю декаду, частенько под скрытым появляясь во дворце, можно было назвать полным управленческим хаосом, единственным положительным моментом, в котором для обитателей королевского двора был отход на задний план неприятностей, происходящих за стенами плавия. Появление посланника от регента Олега подействовало на сановников и придворных как удар грома. «Наконец-то вспомнили, что и замкадом есть жизнь, — зло, — подумал Олег. Его злость была вызвана пониманием того факта, что Чеку с Гортензией найти массовую замену таргской бюрократии совершенно нереально, и им придется работать с теми, кто есть, и это плохо. Хотя Олег надеялся, что в условиях восстановленной вертикали власти чиновники смогут на какое-то время обеспечить управляемость». «Господин баронет, скажу честно, поступившее предложение несколько необычно». Огласив вслух членам Малого Королевского Совета послание регента Венора, министр двора обратился к доставившему его Рину Кларку. «Мы о таком варианте даже и не думали. Э, как долго вы будете ждать ответ?» Олег, незримо присутствующий в зале приемов, где собрались все высшие сановники Тарка, находившиеся сейчас в плаве и с удовольствием наблюдал за своим посланником. Мало того, что тот смотрел на присутствующих словно герцог на сервов, так еще и слова ронял, кривя губы. «Мне кажется, я ясно выразился», — дернул плечом Кларк. «Через пару-тройку дней под стенами плаве будет генерал Чак». «Я думаю, чтобы порадовать регента, он предпримет все усилия, чтобы сломить вашу защиту еще до подхода генерала Торма. Но если вам все же удастся выстоять против лучших полков Сфорца, то с бригадами к вам пожалует и сама герцогиня Уля Ресфорц. Надеюсь, от ваших южных соседей вы уже знаете, какие неприятности она может вам доставить». Он еще больше скривил губы. «Фатальные. Так что думайте сами. Я бы на вашем месте дал положительный ответ уже к приходу генерала Чека. Согласитесь, что наблюдать за его коронацией, стоя в его свите, намного удобнее, чем сидя на колу». Маршал Таргской армии, вскочив с кресла, принял вид очень похожий на баронетовский и хотел что-то сказать, но... Увидев обращенные на себя взгляды полутора десятков пар глаз, как-то сдулся и, махнув рукой, вернул свою задницу на место. Видимо, вспомнил, что он маршал уже без армии. Считать армией убогие полки ополчения было просто несерьезно. «Хорошо», — после непродолжительного молчания произнес министр двора. «Мы дадим ответ в ближайшее время». Рад был встрече, поклонился баронет Кларк, вполне вежливо. Я буду ждать ответа. Каким этот ответ будет, Олег не сомневался, глядя на растерянные и опасливые выражения лиц членов Малого Королевского Совета. Наверное, такие же лица в другое время и в другом мире были у депутатов шведского Риксдага, когда они думали о признании своим королем новой династии наполеоновского маршала Бернадота. Венорскому регенту и будущему императору здесь больше делать было нечего, поэтому он последовал за своим посланником. «Мы бы хотели с вами переговорить, баронет!» В зале перед главным выходом из дворца собралось довольно много народа, как мужчин, так и женщин, но перегородить дорогу представителю Сфорцевского чудовища решилась только группа из 11 послов иностранных государств. Олег за время своих блужданий по дворцу познакомил себя не только с сановниками и придворными Плавия, но и со многими из них. Правда, сейчас здесь, в зале, были не все представители других стран, а только те, кого происходившие в Тарке события затрагивали наиболее остро. Обратившись к Рину, седой мужчина, далеко за 60, представлял в Тарке оросского императора. К сожалению, господа, я тороплюсь. Кларк обернулся на сопровождавших его егерей, роль которых выполняли ниндзя из контрразведки Нечая. Олегу, естественно, лица этих ниндзя были хорошо знакомы, но по именам он их не помнил. Ниндзя вежливо и умело расчистили баронету дорогу, но не успел он пройти, как его остановил другой вопрос, заданный негласным лидером среди иностранных послов графом Фарком Ритошиным, представлявшим в плаве божественную агнию. «Вы ведь уже не уезжаете из столицы. Может, у вас найдется время встретиться со своими коллегами. Мы были бы рады вам что-то подсказать или посоветовать. Да и позвольте все же нам представиться». Чтобы не выглядеть неотесанным мужланом, Рину пришлось все же немного задержаться. Но если граф рассчитывал произвести на баронета впечатление своим титулом и тем, кого он представляет, то это оказалось его заблуждением. Выслушав всех и представившись в ответ, Кларк даже бровью не повел при упоминании могущественных империй. «К сожалению, господа», — сообщил он им, — «Мои полномочия распространяются только на встречу с членами Королевского Совета Тарка. Я лишь посланник, а не посол», — развел он руками. «Но в нашем новом посольском особняке, который я еще не видел, но куда сейчас тороплюсь, я буду рад видеть вас, граф, и вас, господа. Только завтра». Кларк уже виделся с Лисом, от которого узнал, что с ним сегодня будет встречаться сам Олег и до получения от Регента указаний от каких-либо бесед решил уклоняться. Олег его действия мысленно одобрил. Фразу, что политика – это концентрированное выражение экономики, Олег слышал и даже до того, как покинул родной мир, был свидетелем яркого доказательства этого утверждения на примере конфликта с Турцией. Когда-то для того, чтобы призвать турок к разуму, Россия посылала войска Потемкина, Румянцева, Суворова, Паскевича или Скоболева. А в 21 веке для решения этой же задачи России оказалось достаточно перестать покупать у турок помидоры и не отправлять своих туристов загорать на пляжах Анталии. Эффект получился даже более внушительным и быстрым, чем от штыков – Правда, в мире Толареи до такого влияния экономики еще очень и очень далеко, хоть Олег давно уже к этому стремился и определенных успехов достиг. Но пока, перефразируя великого кормчего Мао с его винтовка рождает власть, приходилось руководствоваться правилом, что сильная армия дает власть. «С местными чинушами веди себя так же, как и вел». Олег, удобно устроившись на диване, в гостиной посольского особняка, выслушав доклад бароната Кларка, давал ему сейчас указания. «И будь приветливей с послом Ходонской империи. Пока. С остальными старайся в долгие беседы не вступать». С помощью заклинания «Прыжок» Олег оказался в посольском особняке раньше баронета, и встретил его уже с фужером вина в руке. Изделия с форцевских стекольщиков продавались и в Плавии, правда, стоили очень дорого, но Олег не мелочился. По его приказу в особняк была закуплена новая мебель паленских мастеров, гобелены и паласы из промзоны и посуда из распила. Разорять бирманский банк на эти траты он не стал, выделив деньги из своей заначки, извлеченной из пространственного кармана. Купили и прислугу, не стали тратиться только на охрану посольства, наняли пятерку бедных, но гордых и задиристых благородных, прибывших из лесных княжеств, за которых себя выдавали ниндзя-капитана Нирмы. Другая половина этих псевдодворян обосновалась в особняке, где содержали именитых пленников Олега. «Как говорить с послами Саарона и Глатора?» – уточнил Кларк. «Как спокойниками, посоветовал Олег. Находиться в обществе молодого Кларка он долго не мог, но этого и не потребовалось. Тот быстро схватывал и запоминал все указания регента, поэтому уже через склянку их беседа была закончена. Знакомиться лично с принцем Ангом и таргской принцессой мачеха Лекса Олег пока не стал, хотя позже ему все-таки придется с ними побеседовать. «У тебя будет ответственное задание, Нирма». Со своим капитаном он беседовал в небольшом зале вполне приличного трактира. «Ушор пусть остается пока с пятеркой при баронете. Пары нечаевских парней на все пока не хватит. Сама же бери наших пленников и доставь их в замок ферм. Фургон возьми у меня, мне он больше не потребуется. Зачем добро пропадать?» «Ну вот», — грустно вздохнула ниндзя, — Не успели встретиться, как ты меня снова гонишь. Может, лиса отправишь, а я при тебе останусь. Вон, какие здесь вкусные в плаве пирожные делают. Хоть и на меду, сахар, наверное, для них слишком дорог. Полной декады даже не побыла с тобой. Берегись, капитан, наполовину в шутку, наполовину всерьез, предупредил ее Олег. Ты ступила на скользкую дорожку обсуждения моих приказов. Не привела бы она тебя к беде. Девушка покаянно опустила голову и больше уже к этой теме не возвращалась. Иногда Олег не просто позволял своим ближайшим людям не злоупотреблять чинопочитанием, а даже это поощрял. Но одно дело обращаться без всяких формальностей, а совсем другое даже в шутливой форме пытаться оспаривать его распоряжение». Решение о своем согласии признать королем Тарка Венорского генерала Чека Совет принял уже к вечеру этого дня. Ничего удивительного для Олега в этом не было. Он даже не ходил слушать споры и обсуждения этого вопроса. Да и были ли они? Вряд ли кто-то из членов Совета и в самом деле хотел почувствовать на себе, каково это, когда наползаешь своей задницей на кол. К тому же то, что это весьма болезненная процедура, они много раз могли видеть по реакциям казнимых таким способом людей. А уж зрелищ подобного рода они насмотрелись огромное число раз. И сделали они это крайне вовремя. Не успел еще баронет Кларк на следующий день отправить конца с этим известием к генералу, как через северные ворота Плавия примчались всадники, сообщившие, что полки винорцев накануне были уже в 15 лигах, не доходя до Лучка, вольного поселения в дне пути к караванам от Плавия. «Все, будем считать, что наше совместное приключение закончено», сказал Олег Лису и Мэй за завтраком. «Всем спасибо, все свободны». «Да, лейтенант» ты можешь идти в посольский особняк и принимать там командование над оставшейся пятеркой ушоровских бойцов. Дня через три вас сменят егеря, и я тебя к себе заберу. Ну а ты, мой, сдавай тут все домохозяйки и переселяйся в тот дом, что сама и выбрала. Там уже никого нет, кроме раба и двух рабынь. Все оформлено на твое имя, так что считай это моим подарком для тебя». Пятьсот рублей он протянул ей тугой кожаный кошель с двадцатью пятью золотыми двадцатирублевыми монетами. «Вот, как договаривались. Пересчитывать будешь?» Мэй взяла кошелек, покачала его на руке и помотала головой. «Нет, не буду». Она отложила его на стол, встала и, подойдя к коллегу, обняла и поцеловала в еще небритую с утра щеку. «Я тебе верю. Жаль, что у кузины Лиса. Не вышло ничего с Легом, а он ведь ей очень понравился. Она вернулась на место и извинилась. «Простите, господин, за дерзость». «Да ладно тебе», — улыбнулся Олег. «Как мои бывшие товарищи по музыкальному трио, вы оба жалуетесь правом всегда в личных беседах в отсутствие посторонних обращаться ко мне на «ты». И это, Мэй, наши с тобой совместные дела, как и тренировки, не закончены». Я буду иметь тебя в виду. Запомни». «Лучше бы ты про репетиции», — сказал господин. «Семеро, как же восхитительно быть рядом с тобой. Может, оставишь?» Показалось Олегу или нет, что в краешках ее глаз наметились слезинки? Наверное, все же показалось. Мэй улыбнулась своей уже привычной иронической улыбкой. «Так я и не гоню тебя. Говорю же, ты мне еще пригодишься». «А пока мы ведь в расчете?» «Даже с излишком», — согласилась она. «Особняка и рабов я не просила. Ну, даренному коню, как говорится, в зубы не смотрят. А еще дают, бери, бьют, беги». Мэй Олегу очень понравилось. Не столько как девушка, все же он предпочитал в последнее время девушек и женщин чуть более в теле, можно сказать, зажрался и избаловался попаданец в новом для себя мире, сколько как товарищ и соратница. Может, мы еще и не осознала этого до конца, но свой счастливый билет она уже вытянула. Без пяти минут император включил ее в свой персональный список кадрового резерва. Разумеется, этот список существовал не на официальной бумаге, тем не менее, это было не хуже, чем если бы ее имя выгравировали на мраморе». Тук-тук свои, сказал Олег, предварительно постучавшись. Только не говорите мне, пожалуйста, что свои в такую погоду дома сидят, телевизор смотрят, а только чужие шляются. Появляться перед своими самыми старыми и надежными друзьями, прямо при них выйдя и скрыто, Олег посчитал неправильным. Вдруг они у себя любовью занимаются, а тут он им. Здрасте! Поэтому, скрывающее его магическое заклинание, он снял в синях дома старосты поселения Лучки, где в этот момент размещался командующий северным армейским корпусом генерал Чек, будущий король Тарка. Размещался, разумеется, с главной магиней корпуса Гортензии Реброк, будущей королевой Тарка. И вошел, только выждав некоторое время, чтобы дать им возможность Подготовиться к появлению постороннего Впрочем, еще был только вечер Так что в таких церемониях особой необходимости и не было Но, тем не менее «Олег, ты неисправим», — засмеялась Гортензия, уже поднявшись со стула «Кажется, я такое слышу уже не первый раз», — вслух задумался Олег Но долго размышлять у него не получилось Потому что генерал Чех схватил его в свои медвежьи объятия и сделал это без слов».